Поиск пути. За последние 22 года мы опросили около 5 миллионов человек, стараясь понять, какими качествами и способностями обладают эффективные лидеры и менеджеры. Одно из наиболее потрясающих открытий, сделанных благодаря этому обширному обследованию, заключается в том, что менеджеров, как правило, высоко оценивают в отношении трудовой этики, образец для подражания, но не высоко в отношении способности определять ориентиры и четкое направление штурма. В результате людям не до конца понятны основные приоритеты, и они не несут ответственности за их достижения, а организация в целом не добивается своих целей. Неувязка тут в следующем. Люди работают с небывалым усердием, но поскольку их представления о целях недостаточно ясны, а видение отсутствуют, они не добиваются значительных результатов. По сути, они просто толкут воду в ступе, что есть сил тогда как образец для подражания способствует возникновению доверия, штурман создает порядок, не выдвигая требований. Как только сотрудники, участвующие в работе, соглашаются с тем, что имеет главное значение для организации, они обретают общие критерии, на основе которых будут приниматься все последующие решения. Подобная коммуникация, направленная на прояснение целей, обеспечивает фокус. Она создает порядок и способствует стабильности. Кроме того, Она развивает гибкость. То, что на уровне отдельного человека является видением, в условиях организации перерастает в определение курса. Если лично для себя вы определяете, какие вещи являются более значительными для вас, то теперь ваша задача и роль сводятся к тому, чтобы создать общее представление о том, что имеет наибольшее значение. Проанализируйте следующие вопросы. Имеют ли сотрудники четкое понимание целей организации? Привержены ли они общему делу? Чтобы помочь сотрудникам четко понять значительные цели и свою приверженность им, вы должны вовлечь их в процесс принятия решений. Совместными усилиями вы определяете направление развития организации, ее видение и миссию. Тогда все члены организации будут считать своим тот путь, который ведет к поставленной цели ее ценности и стратегический план. Совместно определяя то, что имеет максимальную важность для организации или рабочей группы, вы должны вплотную подойти к осознанию реалий, с которыми сталкиваетесь в жизни. После того, как вы их осознали, вы должны проделать определенную работу, пока общее видение и система ценностей не будут воплощены в заявлении о миссии и стратегическом плане. Говоря о необходимости сначала осознать исходную действительность, Клейтон Кристенсен пишет, «Каждая компания в любой отрасли работает под воздействием неких сил, законов, связанных с природой организации, которые определяют, что компания может делать, а чего не может. Столкнувшись с подрывными технологиями, менеджер не в состоянии добиться успеха своих компаний, если эти силы берут над ними верх». Это можно сравнить с тем, как в древности люди пытались летать, привязывая к рукам крылья из перьев и, махая ими, что есть мочи, спрыгнув с высоты, но неизменно падали вниз. Несмотря на свои мечты и усердия, они боролись с некими очень мощными силами природы. Никто не обладает такой силой, чтобы победить в этой схватке. Полеты стали возможны только после того, как люди поняли соответствующие законы и принципы, определяющие устройство мира – закон всемирного тяготения, принцип Бернулли и концепции подъемной силы, тяги и сопротивления. Когда люди изобрели летательные аппараты, которые учитывали или использовали силу этих законов и принципов, вместо того, чтобы бороться с ними, они, наконец, смогли подняться до таких высот и преодолеть такие расстояния, которые прежде невозможно было себе представить. Перед тем, как вы полностью постигнете сущность роли штурмана и будете готовы к ее исполнению, Вам придется столкнуться с четырьмя реалиями, связанными с рынком, областью специализации, желаниями и потребностями заинтересованных сторон и ценностями. Реалии рынка. Каким образом сотрудники вашей организации или рабочей группы воспринимают рынок? В чем заключается расширенный политический, экономический и технологический контекст? Каковы конкурентные силы? Какие тенденции действуют в отрасли и каковы ее характеристики? Есть ли какие-нибудь возможные подрывные технологии и бизнес-модели, которые способны привести к устареванию всей отрасли или ее основной традиции? Области специализации. Какими уникальными сильными сторонами вы обладаете? Меня восхитил подход Джима Коллинза к определению курса. Этот подход сам автор называет концепцией ежа. В своей книге «От хорошего к великому» он представляет три пересекающихся круга, которые символизируют основные сильные стороны каждого человека. В кругах помещены три вопроса. Во-первых, в чем вы можете быть лучшим, возможно, даже лучше всех в мире? Во-вторых, что вы особенно любите делать? И в-третьих, за что другие готовы вам платить? Иными словами, на удовлетворение каких людских потребностей и желаний основывается ваша экономическая модель. Связь между этими тремя пересекающимися кругами представляет основу вашего ценностного предложения. Если добавить еще один вопрос, что советует вам ваша совесть, получим подход целого человека. Именно зона пересечения всех четырех кругов, как показано на рисунке 40 в буклете приложений, является областью, в которой вы можете обрести свой голос. Как вы уже знаете, этот подход применим к поиску своего голоса как отдельным человеком, так и организации. Желания и потребности заинтересованных сторон. Подумайте обо всех заинтересованных сторонах, в первую очередь о своих приоритетных клиентах. Чего они действительно хотят и в чем нуждаются? Каковы их проблемы? Что их волнует? Чего хотят и в чем нуждаются их клиенты? Какова реальная ситуация на рынке в той отрасли, в которой они работают? Какие возможные технологии или бизнес-модели могут способствовать их разрушению или устареванию? Подумайте о собственниках, которые предоставили капитал или заплатили налоги. В чем заключаются их желания и потребности? Каковы желания и потребности ваших партнеров, сотрудников, коллег? Что вы можете сказать о своих поставщиках, дистрибьюторах и дилерах, обо всей цепочке поставок? Как насчет людей, живущих по соседству и окружающей среды? Ценности. Каковы ценности этих людей? Каковы ваши ценности? В чем заключается основная цель организации? Какова ее главная стратегия, позволяющая достичь этой цели? Какую работу вы призваны выполнять? Какие ценности должны играть роль ориентиров? Какова их приоритетность в различных условиях в момент стресса и напряжения? Большинство людей никогда не задумывались над тем, что имеет для них наибольшее значение. У них нет определенных критериев, по которым они бы оценивали принимаемые решения и которыми бы руководствовались. А мы пытаемся сделать это для целой рабочей группы, команды или организации. Подумайте, насколько сложная задача стоит перед нами – Насколько все взаимозависимо и насколько в сущности это захватывающая задача? Именно эти вопросы вы должны прояснить перед тем, как сфокусироваться. Следовательно, для этого требуется характер, компетентность, видение, дисциплина и страсть, направляемые совестью. Определение курса представляет собой самую трудную задачу, поскольку вам приходится иметь дело с множеством самых разных личностей, жизненных планов, восприятий реальности, уровней доверия и эго. Это лишний раз подчеркивает, почему создание образца для подражания является самой важной и центральной определяющей ролью. Если люди не будут доверять человеку или команде, которая инициирует процесс определения курса, они не смогут отождествить с ней свои интересы и вовлеченность не принесет желаемых результатов. Джорджу Вашингтону потребовалось создать образец характера и компетентности, чтобы объединить и согласовать блестящие способности и различия таких людей, как Томас Джефферсон, Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон и другие отцы-основатели США, прежде чем появилась Декларация независимости и Конституция Соединенных Штатов с первыми десятью поправками, носящими название «Билля о правах». Выполнение работы по определению курса было сложнейшей из всех задач при основании Соединенных Штатов Америки. Однако эти дальновидные, направляющие документы дали Соединенным Штатам возможность пережить серьезнейшие потрясения в жизни страны. Гражданскую войну, мировые войны, войну во Вьетнаме, Уотергейт, скандалы и выборы президентов. И они свидетельствуют о реализации потенциала. Чуть меньше 5% населения мира – производит почти треть всех товаров в мире.